Эпилог. Закончив расчищать проезд к пирсу, полицейские наконец-то смогли подгнать технику для того, чтобы вытащить из воды обломки рухнувшего эспайдера. Докурив сигарету, инспектор Такахаси аккуратно завернул окурок в салфетку и, положив возле леса, направился к крану. Есть, прокричали рабочие, и на лебёдке из воды медленно выпал остов реактивного транспортника. Отлично, тихо произнёс инспектор, с нетерпением разглядывая покорёженный кусок металла. Давайте его сюда. Как только фюзеляж коснулся земли, рабочие тут же принялись его распиливать. Такахаси с волнением взглянул в образовавшееся отверстие и с облегчением выдохнул. Погореченный труп был на месте. О, как её, произнёс сержант Яцуба, подойдя к инспектору. А почему этим занимаемся мы, а не высший департамент? Неужто нам стали доверять не только котят на деревьях? Департамента больше нет. Как это? А кто теперь будет отвечать за внутреннюю безопасность? Опять создадут комиссию или временный совет? Понятия не имею, сухо ответил инспектор. Вытаскивайте её и к криминалистам. Аккуратнее, это одна из главных улик. Кстати, а почему департамент три желе убрать? Не унимался Яцуба. Понятия не имею, соврал Такахаси. наблюдая за тем, как изуронованный труп отцепляет от кресла и перекладывает в чёрный мешок. «Странно, странно!» Пожав плечами, ответил Яцуба и направился к машине скорой помощи. На самом же деле агент Сибата уже обо всём рассказал. Ситуация оказалась ещё хуже, чем инспектор мог себе это представить. И Кутидоно после вчерашнего инцидента на балу лишился рассудка, а затем, угнав Эспайдер, полетел спасать заложников в одиночку. Но это лишь официальная версия. Террорист оставил сообщение по внутреннему каналу департамента для Кикути-Доно, где говорилось о том, что всё может повториться. Об этом знал лишь император, сверхновые и несколько агентов высшего департамента, среди которых как раз и был Сибата-Сан. Но что это обозначало? Что могло повториться? Неужели торговый центр захватили только из-за Кикути-Доно? Но это глупо. Он чуть не лишился дочери, повлиять на него можно было и другими способами. Что-то тут явно нечисто. Теперь вся надежда была на криминалистов. Нужно было срочно выяснить, кем именно была глава террористов. Сиббата упомянул, что Кикуте давно опоздал в ней некую Агату Маргарет, главу Содружества Великобритании. Но этого просто не может быть. Да, труп немного обгорел и был пробит насквозь. Однако даже сейчас невооруженным взглядом можно было понять, что это совсем юная девушка, а Агата Маргарет — древняя старуха. Да и те, кто уже работали с трупами в торговом центре, смогли опознать среди них членов ирландской банды наёмников. В общем, в том, что здесь замешана Великобритания, уверенность была, но в том, что именно Агата Маргарет всё это организовала, очень вряд ли. Да и насчёт опознанных трупов в торговом центре. И это тоже было очень странным, ибо наёмники... соглашались на подобные мероприятия только в том случае, если будет путь к отступлению. Иначе и быть не могло, ибо у наёмников есть свои объединения и гильдии, против которых не решались идти даже самые сильные кланы. С такими людьми предпочитали дружить, ибо вдруг понадобится их услуги, а работать на кого попало эти ребята точно не будут. В случае, если же заказчика обманывал и отряд уничтожали в ходе задания, в гильдии подобного человека отмечали чёрной меткой. Там даже был свой гиддейский суд, который решал: жить за заказчиков после подобного или же кровь за кровь. В общем, весь этот теракт вызывал огромную кучу вопросов. И всё ли действительно то, чем кажется? Прибираться тут теперь долго. Оглядывая разрушенные коридоры и офисы, скептически произнесла Китцуне, подняв лисий шлем. А ты вообще что думаешь? Не баскрёп ещё не выкуплен до конца. Так что если хочешь, то можем отказаться. Хозяин, в любом случае выплатит страховку. Ну уж нет, тут запротестовал я, вытащив блокиратор сигнала Еггера и незаметно всучив его Ороби. Отвези домой и осторожнее с ним. А то не хочу ходить с этой штукой перед гвардейцами. Есть, девушка кивнула и побежала вниз. Соединение с Еггером восстановлено, пропела Кэрол. Запись трансляции восстановлена. Да я уже понял, ответил я, перешагивая через труп в белом кафе. Насчёт небоскрёба наплевать. В любом случае, выкупим и отремонтируем. Офисы восстановим, а мебель, чёрт с ней, купим новую. Мне во всей этой истории жалко Корнилова и всех его пацанов, вздохнул Окицуна, моя завал. Обычным парням не совладать с металюдьми. Такое по силе только единицам типа Полоча. Кстати, что ты будешь делать с ними? Тела похороню со всеми почестями, а их семьям отправлю денежную компенсацию. Хорошую денежную компенсацию. Уже договорился с бухгалтерией. А ещё я решил, что семья Кхана в этом не виновата. Отправлю компенсацию им. Сделаю это анонимно. Дочь не виновата в том, что её отец урод и бестолочь». «Правильно. Я с тобой совершенно согласна. Но с другой стороны, если ты заводишь семью, то какие уже тебе тогда нападения и террористические акты?» «Сиди на попе ровно, а если слышишь голоса, лечись!» «Ха! Как у тебя всё просто!» Мы вышли на разрушенную площадку с огромной дров в стене. «Скоро он прилетит!» «Ну, это же генерал Шигури!» «Как может, так и летит?» Пожав бриареевыми плечами, ответила Китсуна. «Начальники никогда не опаздывают. Они всегда приходят строго тогда, когда считают нужным», — усмехнулся я. Однако долго ждать не пришлось. Ярко-синий спайдер имперской гвардии... выплыл между небоскрёбами и подлетел к нашей площадке, раздувая в разные стороны пыль и небольшие обломки. Генерал Сигури, важнейшее лицо в Имперской гвардии, был похож на медведя гризли. Во-первых, он выделялся своим совершенно не японским высоким ростом, почти 2 м. Холодный и очень злобный взгляд хищно изучал всё вокруг. Выйдя из реактивного транспортника, он дождался, пока Кицунэ отдаст воинское приветствие, а затем слегка кивнул в мою сторону. Батя тоже,assan. До нас дошла информация о том, что, вы знаете, кто устроил теракт в набаги Холи и торговом центре Доудаги. Император послал меня лично проверить ситуацию, холодно произнёс он. Видьма, моим словам он уже не доверяет, наигранно вздохнула Кицунэ. Вы прошу воздержаться от лишней болтовни. Нам плевать на то, что вы старший офицер гвардии и ваш приятель местный герой. Речь идёт о преступлении против нашей страны. «Против наших граждан. Поэтому сейчас не до сантиментов», — строго ответил генерал, и мы направились через развалины. «Госпожа Маргарет, уважаемый человек, делать подобные заявления о приличных солдатах Его Величества очень опасно к господинам Адинзуки. Простите, но я-то уже точно знаю своих врагов». «Своих врагов?» — Шигури перевёл взломный взгляд на меня. «Не будьте столь самоуверенным и самовлюблённым». Не уверен, что у кого-то хватит мозгов устроить международный скандал и ссорить Великобританию с Японией только из-за вас. Смотрите сами. "Я не солдат", пожав плечами ответил я. "Но тем не менее, вы могли помешать спасательной операции и способствовать уничтожению заложников. Вы отдавали себя отчёт, когда эксплуатировали студентов для своих необдуманных поступков?" "К чему ж необдуманных? Я хотел спасти заложников, я их спас". "Господин Мадддзоки, Генерал схватил меня за плечо и злобно посмотрел в глаза. «Ещё раз повторюсь, мне плевать на то, кто вы. Под удар попало свыше трёх тысяч человек, среди которых находилась Её Высочество Александра Великое. Если бы она погибла из-за ваших действий, то разгребать дерьмо пришлось бы нам, а не вам. Лишиться поддержки Российской империи в такое время — это всё равно, что остаться без ружья на войне». «Дерьмо, говорите?» — усмехнулся я. «Интересно, что было бы, если бы я не выступил против Тайса на вулкане? Или, может быть, вы расскажете, почему студент разбирался с ядерной боеголовкой полторы недели назад?» «Амм...» — генерал злобно насупился. От напряжения у него во лбу начала пульсировать жилка. «Ичиро!» — строго воскликнул Китсуны. «Спокойнее будь». «Нет, мальчишка прав», — недовольно ответил генерал. «Но тем не менее, сейчас вы поступили очень опрометчиво». Если с ядерной боеголовкой вопрос шёл на секунды, то сейчас вы нагло обогнали гвардию и самовольно, не имея доступа, начали штурм. Господин Фейт, по чьим руководствам? Это разведка, они служат напрямую клану Судзуки. Значит, не самовольно, а с позволения клана Судзуки, — улыбнулся я. Ты меня не понимаешь, Матидзуки. Я не собираюсь критиковать тебя за стальные яйца. Моя задача — обеспечить безопасность граждан. Я просто хочу сказать, что на будущее... Лучше воздержаться от таких мероприятий. Вы нужны городу. Но, тем не менее, из всего того, что происходит, я могу сделать выводы, что вам пока везёт. И рано или поздно вы рискуете сильно обжечься. Супергероев не бывает. Это сказки для детей. Бывают лишь невероятно просчитанные планы и дикое везение. В первом я очень сильно сомневаюсь. Пока вы не начнёте нормально защищать город от нападок всяких уродов, Я буду продолжать рисковать. Причина не во мне, и вы это понимаете. И черо, генерал вновь одарил меня злобным взглядом при все уважении. Ага, кивнул я и отвернулся. Пускай теперь переваривает эту пищу для ума. Спустившись вниз, мы обошли ещё несколько завалов и подошли к трупу рыцаря. Ирландские наёмники, выдохнул генерал и резко развернувшись, побежал обратно к экспайдеру. И что это обозначает? Возмущённо, глядя ему след, произнёс я. «Что по ходу дела, не видать нам экономического союза с Великобританией, как с собственных ушей», — вздохнула Кицуны. «Священный союз будет в восторге». На следующий день были похороны. Сперва мы всем коллективом «Гиндай» проводили наших пацанов и Корнилова, которые сложили голову во имя своей компании, А затем отправились на похороны Кикути Дано. Её всё же решили проводить отдельно от остальных. Дорогу пришлось не чуть не меньше, чем на прощание с няшкой. Правда, на этот раз оркестр был скромнее, да и пушек с самолётами не было. Я стоял рядом с Минами в компании толпы её самурайф-охранников с мечами. Она держалась достойно, но в её глазах словно что-то потухло. Я очень боялся, что из-за смерти отца она потеряла остатки своего внутреннего солнышка. И я бы хотел побыть с ней ещё на злобный телохранителе, точно так же, как и тогда, 3 года назад, просто увели девочку к огромному кортежу из чёрных автомобилей. Пойдёмте, молодой хозяин, с грустью вздохнув, произнесла Грейс. Вы хотели проведать своих пленников? Да, я помню, сухо ответил я и взглянул на тёмно-серое небо. Раньше, когда кто-то говорил о том, что наступили тяжёлые времена, я не совсем понимал, что же это такое. А теперь щелк полностью. Это шло прямо от сердца и пугало только то, что я совершенно не представлял, что же будет в будущем. Со странными мыслями мы с Грейс направились в рыбацкий домик. Скрипнув дверью, я зашёл внутрь, и по голове вновь ударило знакомое чувство резко заблокированного мандбая. Да, конечно, сейчас Сайрис рассказывала о том, что вплотную займётся тут ремонтом. Я не ожидал, что камера пыток превратится в милое и уютное гнёздышко на берегу залива. Степан открыл люк и жестом пригласил внутрь. Спустившись вниз, я увидел Элизабет и... совершенно незнакомую девчонку. Они сидели на нарах и смотрели на меня отсутствующими взглядами. В них не было ни злобы, ни желания отомстить. Лишь абсолютная пустота. Как будто их просто разнесли в клочья изнутри. Сломали и растоптали, не оставив ничего, кроме живой оболочки. Придылинув табурет... Я присел напротив клетки, скрестив пальцы, и взглянул на девчонок. Эрис рассказала мне о ситуации, и теперь мне хотелось бы услышать всё это из ваших уст. Что случилось? Девчонки ничего не ответили, продолжали смотреть на меня мёртвыми глазами и молчать. Понимаете, от этого зависит ваше будущее. А о каком будущем идёт речь? Вдруг произнесла блондиночка и, поднявшись с нары, подошла к клетке. Я думала, что ты, ты не такой. думала, что ты просто злой для своих врагов, а в итоге ты ничуть не лучше, чем Маргарет. Стоп. А ты кто? спросил я. Меня зовут Роузи. Я работала на Тайсе. Именно я везла тебя в машине, пока корничные не напали на нас. с хлипнув произнесла она и присела на корточки. В ту ночь они убили моего любимого человека. Тайсе. Тайсе показал мне свою истинную личину. Хм. Так значит, ты сейчас работаешь на Тайсе? И где вот Я ушла от него сразу после ядерного взрыва. Я хотела вытащить выжившего мальчика, а потом меня поймала Маргарет и...» Роузи задрала водолазку и показала уродливый шрам на животе. «Теперь я даже не представляю, что она из меня сделала». «Ммм... Хорошо. А как ты познакомилась с этой дрянью?» Я указал взглядом на Элизабет. «Ты в курсе, что это такое? Это не человек. Самый натуральный монстр, который заточен на то, чтобы убивать людей. А, Элизабет?» Вари был хорошим парнем, не правда ли? Много зла он тебе сделал, прежде чем ты убила его. Акицуне, ты чуть не убила мою сестру, просто потому что тебе так захотелось. Послушай меня, Рози. Возможно, мы с тобой и сможем сработаться. Главное, никогда и ни при каких обстоятельствах не слушай этого монстра. Не смей так говорить, воскликнула Рози и ударила кулаками по решётке. Маргарет чуть не убила её, и Ризвет вырвала себе язык, чтобы не рассказать, что с ней делали в этой лаборатории. Ой, как мило. И что я теперь должен упасть на колени и расхлопать её ноги? Эта дрянь убила хорошего человека, который позаботился о ней, был с ней добр. И мне важно понять, насколько эта сука прочистила тебе мозг, а? Я повернул голову к Элизабет и увидел, как по её щекам побежали слёзы. Сердце больно укололо, но нет. Я не хочу в это верить. Да, реалистично, но я не хочу и не приму это дерьмо за чистую монету. Можешь лечь фальшивые слёзы сколько угодно. Я не верю, что у монстров есть чувства. Ты машина для убийства и точка. В общем, я вас услышал. Рози, мне очень нужна информация от Айси. Всё, что с ним было. Всё, что ты видела и слышала. Но мне не нужна бесполезная истеричка с загипнотизированной машиной для убийств. У тебя два дня на то, чтобы принять решение. Ну а ты, никчёмность, отправишься обратно, мистер Лу. Что вы с ней сделаете? То же, что и до этого. Будем проводить испытания, злобно улыбнувшись, ответил я. Не верь ей, она убьёт тебя, как только ты ей надоешь. Она не такая. Плевать. 2 дня, Роузи, либо мы друзья, либо ты останешься в лаборатории мистера Лу, вместе со своей ненаглядной убийцей. Всего доброго. Я вышел из зоны с клеткой и со всей силы захлопнул дверь. Чёрт. Почему от вида этой плачущей, разолосый дряни мне стало так хериново? Сердце кровью обливалось, честное слово. Может быть, я размяк? Может быть, моё хладнокровие ушло? Вроде нет. Вчера сомнений не было, стрелял чётко, клинок держал уверенно. Странно. Может быть, это какая-то гормональная техника на расстоянии? "Что такое, молодой хозяин?" поинтересовалась Грейс, когда я поднялся наверх. "Вы какой-то бледный и грустный". Одна из пленниц применяет на мне мерзлитивную технику. Мне стало жалко, когда она безучно заплакала. Это на меня совсем не похоже. Отвратительная дичь, недовольно фыркнул я. Степан, следи за их питанием и не забывай про воду. Скоро обсудим покупку реактивного транспортера и держи меня в курсе любых мелочей. Понял? Да, босс. Так вот, мы с Грейс вышли из подочного домика. Причём каким-то образом повлияло на расстояние, как бы они Степана не обманули. Эх. Эта техника называется сострадание. Ибо она реально может работать при включенном блокираторе, усмехнулась Грейс. Вам жалко её? Вы почувствовали раскаяние? Разве это не здорово? Раскаяние этой дряни? Грейс. Гермунган, это опасно. Она убьётся, если ящена бесчувственная тварь. Может быть, полторы недели в плену у старохи на неё благотворно повлияли? Нет, вы в этом, конечно, за вами. Принятие решения тоже это ваши пленники, и вам решать, что с ними делать. Белобросый надо точно взять в оборот. Вставим ей в шею бомбу, чтобы контролировать и завербуем. И онайду её слабое место. Давайте без бомбы. Будьте добрее. Она же совсем юная. Она пыталась меня убить. Они обе пытались меня убить. Но не убили. Грейс, не беси меня. Ты слишком дружелюбна. Потому что нужно верить в людей, особенно когда чувствуешь сердцем, со душелением ответила хранительница. Тебе чёрт знает сколько лет. Ты убивала детей. «А что же сейчас? Ты всё ведёшь себя, как наивная дура». «Нет, просто со временем осознаёшь, насколько у людей развито это чувство». «Ну, ничего сказать на этот счёт не могу», — вздохнул я и откинул дверь Делориана. «Во сколько ритуала у Минами?» «Вы говорили, что завтра в пять». «Ага, ладно. Нужно будет принарядиться». «Как она?» — Грейс с беспокойством посмотрела на меня. «Держится, но мне кажется, что ей очень хреново». «Считай, сперва всё забыла, а потом сразу же лишилась отца». Переключив передачу, я поехал в сторону выезда на главную магнистраль. «Завтра ещё этот ритуал... Блин, хочу просто взять и загородить её от всех». «Оу!» Грей смеленько улыбнулась. «Молодой хозяин умеет любить? Это так мило!» Замолкни. «Ситуация вообще не смешная. Я очень боюсь, что смерть отца погубила в ней последние солнечные нотки. Если вы не будете от неё отворачиваться...» Да всё будет хорошо. Главное, продолжайте поддерживать, и всё будет. Я уверена, что рано или поздно она совкнётся с тем, что жизнь ей уготовила. Ага, совкнешься тут. Ладно. В любом случае, я уже ничего не смогу изменить. Вот именно. Поэтому вам остаётся просто быть рядом с ней. Если, конечно, она и правда дорога для вас. На это я ничего не ответил. Обоехав почти весь берег, мы подкатили к мою крепость, где нас уже поджидали Руби, Лилия и Марго. Проехав через ворота, я злорадно усмехнулся. Наконец-то хоть немного повеселиться в этом затянувшемся кошмаре. Возле гаража стояла новенькая и блестящая Kia Optima яркого розового цвета. "Вот, всё как вы просили", самодовольно улыбнувшись, произнесла Марго. "Эм, хозяин, Руби с недоумением смотрела то на меня, то на машину Барби. «Что это за недоразумение?» «Итак, спешу представить вам новая машина Грейс. Или же по-профессиональному «Грейс-мобиль», — гордо произнес я и, подойдя, похлопал тачку по крыше. «Идеальная и самая неприятная машинка из всех, которые только существуют на белом свете». Грейс лишь схватилась за грудь и медленно шлепнулась на спину. «Мон!» — воскликнула Лили и тут же подбежала к хранительнице. «Господи, Мон, что ты?» Она в восторге. «Марго, если же вы согласитесь продолжать работать на Гендай, то я начислю вам премиальные». «В смысле согласитесь?» — удивилась помощница. «А что, должна не согласиться?» «Ну, после того, что случилось?» «Не стоит», — отмахнулась она. «Пацанов мы помянем. Они самопожертвенно защищали Сакуру и Пандору. А насчёт работы, где же мы ещё найдём такого крутого и заботливого лидера?» «Спасибо». Мне даже стало как-то неловко и одновременно приятно. Не за что. Спасибо вам за то, что позволили нам поверить в чудо. Была в нос Марго и сев дай Сан-Мигра поехала в сторону изнойной дороги. Молодой хозяин Грейс тут же воскресла и хрустнув кулаками, в один прыжок подлетела ко мне. Я просила дешёво и неприметно. Что это за карнавальный катафальт? Это мой подарок тебе. Я положил руку на её плечо. и проник, наверное, посмотрел в глаза хранительницы. Береги его, как зенницу ока. Но ну, всё. Она схватила меня за воротник и потащила за собой. "Эй, ты чего?" усмехнувшись, спросил я. "В ванну живо, а то что-то ты в последнее время очень токсичный", прорычала она. "Нечестно, мол, мы тоже хотим", жалобно заныла Лили. "У вас ещё хотелки не выросли", жутко произнесла Грейс и прижав меня к своей груди, продолжала тащить в ванну. Честно говоря, я так замотался, что мне малотные веселье и глупость казались мне чем-то сверхъестественным. Я смеялся и чувствовал, как сильно устал за всё это время. Устал от Тайсы, от Маргарет, от вас, ваше. Устал просто от всех. И сегодня я решил закончить день как обычный человек, у которого нет никаких забот. И что самое забавное, у меня это получилось. Великующий звук погрузчика больно ударил по ушам, и, открыв глаза, Тайси попытался понять, что происходит. Темнота. Всё вокруг ходит ходуном, да ещё и этот противный писк. Резкий удар, и тело подбросило на пару сантиметров вверх. «А-та-та!» -та! — Тайси пригладил трещащий от боли затылок и попытался нащупать стенки. «Да, самые худшие опасения сбылись!» и он сейчас находился в обычном металлическом ящике. И что самое омерзительное, Сейшен был полностью отключен. Проклятый Юпитер, и что же он придумал на этот раз? Вдруг послышался звук шуруповёрта, и одна из стенок ящика медленно повалилась на пол. По глазам больно ударил свет, заставив Тайси зажмуриться. «М-м, какая прелесть!» — произнёс до безобразия знакомый женский голосок. Как только глаза привыкли к свету, Дайс разглядел свою освободительницу в фиолетовом обтягивающем комбинезоне. Твою мать. Только не это, сглотнув, произнёс он и попытался отползти назад. Так он просто избавится от меня, передав тебе. Всё верно, Пупсик, мило улынувшись, ответила Венера и схватив его за плечо, вытащила из ящика словно котёнка. Давай, выходи, не заставляй мамочку ждать. Не веси меня. Я всё равно уйду. «Возможно», — Венера погладлила Тайса по голове. «Но, а пока ты полностью в моём распоряжении, мой новый старый гость». «Все мы знаем, что я не гость, а пленник». «Нет, что ты, самый дорогой гость», — хищно усмехнулась она и потащила ослабевшее тело Тайси за собой. «Что этот старый дурак с тобой сделал? Морил голодом». «Ой, чего там только не было. Но от еды я бы не отказался, только вот...» Татя с надеждой взглянул на девушку. Можно готовить, будешь не ты. Нельзя. Венеро продолжал злой растоть. Ты вёл себя очень и очень плохо, чуть не убил дочку Юпитера, врал ему насчёт Риона, думаешь, ты я не знаю, мы хорошо общаемся, со всеми, со всеми и даже с землёй. А это негодник, ты никогда не узнаешь. Венеро щёлкнула ему по носу и с силой садила на стул, после чего хлопнула в ладоши. Кожаные путы тут же жёстко зафиксировали Тайфа на стуле. Ты же знаешь, что без цепи жена я не убегу. Да какой дерьмоки? Ну, когда тебя у меня забирали, помнишь, что ты сказал? Венера уселась напротив, положив ногу на ногу. О том, что буду скучать, лжец. Ты сказал, что твоя нога больше ни при каких условиях не появится в доме этой суки. Под этой сукой ты предполагал меня. И знаешь, После всего того, что я для тебя сделала, после того, как я возвращала тебя к своему дитя, ты назвал меня этой сукой. На деле даже не в обязательствах. Знаешь, что больше всего ранит чувство родителей? Ой, хоть од дурачиться, а? Я Питер мне и без того все мозги вытряхал. Предательство, холод, совершеннейший игнор. Вот что для родителей страшнее всего: вместо благодарности и хоть какого-то намёка на ответную любовь. Я услышала лишь эту суку. Меня создавали как оружие. У меня нет чувств. О, ты наглый лжец. Своих кошечек и собачек так ты любишь, а маму нет? Ты мне не мать. Джереми, не заставляй меня прибегать к крайним мерам. Не называй меня так. Это имя умерло вместе с Дианой. Нет, Джереми, я намного сильнее тебя, и ты это знаешь. Если ты отвернулся от меня... То я точно никогда и ни за что не отвернусь от тебя. Просто ты запутался. Ты немного потерялся в своих играх великого спасителя мира мутантов. Я понимаю. В этом нет ничего страшного. В этом даже есть своя нотка благородства. Не начинай, прошу. Можно я застрелюсь? Нельзя. У тебя не осталось запасных тел. Почему же? Одно-то есть. Без сыворотки она долго не протянет. Так что не дёргайся. И вообще, Ты сам виноват. Что и кому ты хотел доказать, когда украл точку Юпитера? Ты же прекрасно знал, что он их обожает, и готов испепелить любого, кто хоть глазом на них не так зыркнет. Что-то, смотря на то, как Ечерова весело флиртует с одной из них, я начинаю в этом сомневаться. О, нет, нет. Не надо путать. У Юпитера на Ечеров свои взгляды и интересы. В чём именно заключается суть, я пока не знаю. Но рано или поздно даже у Учаро закончится кредит доверия, и княжна в тот же миг исчезнет из его жизни. «Глобости всё это. От Ичара надо избавиться. Я пытался донести до Епитера, но вместо этого он отправил меня к умалишённой истеричке, которой нечем заняться. Как ты смеешь говорить такое про мать? Моя мать Диана Шевалия, не ты. В тебе нет её ДНК. Что она дала тебе, что ты её так боготворишь?» она по крайней мере человек. Ну и что? Моя раса очень похожа на людей. Так что не надо тут приходить на личности, возмутилась Венера. Всё, сиди тут и не пыхти. Как тебе со всей любовью и душой? Ты издеваешься надо мной? Мой вид так проявляет любовь. Ах, господи. Дай мне силы и терпения, возмолился Тайся, поднимая старший взгляд в потолок. Ив Петр знал, чем вывести меня из себя. Интересно. Почему ещё не прикончили? Видимо, у кого-то на тебя ещё остались планы. Ты стал слишком много своей вольничать и играть по правилам полтона, поэтому парат решил, что пора тебя снова немного ограничить. Ты отправили именно к тебе. Блин. И почему не в монастырь к Марсу? Или на на пастбище к Меркурию? А что, ходил бы овечек пас? Так нет же. Теперь овца сама меня пасёт. Венера тут же поднялась и подойдя к Тайсе, Жёстко врезал он ему щёку. В голове всё поплыло, а во рту почувствовался неприятный металлический запах. «Ещё одно подобное изречение в мой адрес, милый!» Венера тут же схватила Тайси за волосы и подняла его голову. «Я искупаю тебя в твоей же собственной крови, и мне будет плевать на то, что у кого-то там на тебя планы. Ты меня понял?» «А-а!» «Сиди, не рыпайся!» «Ты принадлежал мне с самого начала, сразу, как только Диана так и Ютака погибли!» «Тебя хотели бы выкинуть, хотели просто уничтожить, как неудавшийся проект. Кто сказал своё слово о том, что ты ещё пригодишься, м? Кто донёс твои мысли до парада?» «Я. Поэтому, Джереми, либо ты будешь моей вещью, либо жестоко умрёшь. Я заставлю тебя страдать. Я это умею и очень люблю». «Окей», — зломно усмехнулся Тайзи. «Научки, у меня тоже есть зубы». «Мелковаты для меня». Схватив его за небритое лицо, прошипела Венера. «Будь умницей, Джереми, и я всё устрою». «Ты про Ичаро?» «И про него тоже», — Венера отпустила Тайся от и вернулась на стул. «Ичаро, хоть и устал, но тем не менее находится в полной боевой готовности. Ещё немного, и он станет куда сильнее. Однако я знаю его уязвимость. Но пока что я ничего тебе не расскажу. Посмотрю, как ты будешь себя вести». «Хе-хе-хе!» Он даже Маргерет прибил с трудом. О чём может идти речь? Он ни на что не годен, кроме как пыхать своими жалкими файерболами. Он несколько раз надирал тебе зад. Так что не думаю, что то извлечение актуально. Да и насчёт Маргерет я что-то сильно сомневаюсь. Что это? НПА вытащили обломки реактивного транспортника и остатки её тела из воды. Она труп. Хмм. Тебе не кажется, Что вся эта затея с торговым центром выглядела несколько бессмысленно. Бессмысленно? Да это просто коронный взмех. Я вообще ничего не понял. Дакой чёрт она это затеяла? Ещё и чуть в очередной раз дочку Юпитера не пришибли. Кстати, да прыгает-ся коза, реально убьют. А что касается Маргарет, никчёмной дилетантки, которая решила поиграть в злодея на старости лет. Не торопись с выводами, Джеррими. Загадочно улыбнулась Венера и вытащила смартфон. Начнём с того, что император Фосаваши решил упразднить высший департамент и вновь открыть Куанчо. «Управление расследованием общественной безопасности?» «На кой?» Фосаваши очень недоволен работой господина Кикутти, ибо про безопасность Японии, а именно в Токио, все успели бы забыть. Ты и сам приложил к этому руку. «Всё ради вас, моих любимых планет. Особенно ради тебя!» — усмехнулся Тайся. «Я вырву тебе зубы, если будешь злорадствовать. Так вот, из-за шумихи эти иудиоты опять упустили несколько важных моментов. Во-первых, пока всё внимание было приковано к захвату заложников, в Порт-Токио кое-что привезли, причём в очень больших количествах. Но НПА не было до этого дела, ибо торговый центр, а высший департамент уже упразднили. Что завезли? Понятия не имею. Возможно, это кто-то из наших, а может быть и нет. Тут я некомпетентна. Но есть вероятность, что эти два события связаны. И это всё как-то слабо для того, чтобы захватывать заложников. Из Токио эмигрировало огромное количество иностранных агентов, в том числе и ребята из Ми-6. Тьфу! Так это политика, — возмутилась Тайси. Дерьмо собачье. Я не знаю. Просто говорю, что эти совпадения мне кажутся странными. Но главное не это. Вот взгляни на эту инфограмму из Академии. Венера показала экран смартфона. Там была фотография Маргорет в негативе, но её окружал ярко-синий дымок. "Э, что? Обычная инфограмма, аха, аромата. В общем, называй как хочешь. Эта фотография была сделана 3-4 дня назад. И а вот это 2 дня назад, но уже возле здания выshow департамента. Венера принесла фотографию вновь инфограмма Маргорет. Но на этот раз вокруг неё был ярко-розовый дымок. Брехня. Дроны быстро учисляют метаморф. Да и к тому же их всего 3. Один у Платона, остальные на службе её королевского величества в Лондоне. Да какой чёрт метаморфом превращаться в Маргарет? Фотографии обновлённой Агаты не было в современных базах. Она так выглядела почти 60 лет назад. И, конечно же, дроны не заподозрили ничего странного в инфограмме. Но и стоит понимать, кто такая Агата. Выходит, и Черноубело искусственного метаморфа не факт, но подозрение есть. Явление со способностями метаморфа. Э, вот это будет весело. Интересно, если она и правда выжила, то куда отправилась? Вы этого я не знаю, но чувствует моё сердце, намечается что-то интересное. Мне часто говорили о том, что я был не образован в плане устройства кланов. Так оно и было. Я совершенно не представлял внутренней структуры и не понимал, как осуществляется управление. По сути, у всех, кто получал титул и начинал собирать свой клан, появлялось нечто вроде права Сьюзерена, то есть главы кланов могли присоединять к себе рода, тем самым увеличивая свое влияние территорию и власть. Зачастую титул главы клана передавался из поколения в поколение, Однако в разных странах условия передачи порой сильно отличались. К примеру, в Японии всё было просто. Главой клана становился старший сын в обязательном порядке, даже если в семье есть более старшая дочь. Девчонок, как правило, с древних пор использовали для того, чтобы укречить клан. Нежно неоднократно рассказывала об этом. По сути, сами это что-то вроде разменной монеты. И насильно была отдана чихера после того, как они узаконят свои отношения. Клан Чихера будет мощнейшим экономическим союзником клана Камата. Однако и в этой медали была своя обратная сторона. Семья Чихера без особых проблем могли решить дяденьку АОЭ титула и разорить клан. Род Камата в таком случае присоединился бы к клану Чихера, а все, кто были подданей АОЭ, получили бы выбор: либо примкнуть к тому же клану, либо выбрать другой. Однако из-за этого рушилась внутренняя управляющая структура. В общем, просто так разорять кланы было опасно, особенно которые состоят в хороших отношениях с императорскими семьями. Но, как только клан понимал, что его дальнейшее существование бессмысленно или же просто невозможно, глава мог расформировать организацию самостоятельно. Такое часто применяли семьи, которым угрожала расправа, или же которым не хотелось выполнять тот или иной долг перед сидными мирами всего. Потеряешь влияние, власть или ресурсы, уйдёт под чёта крылышка. Зато с юридической стороны я сталише чистым, а потом его все сможешь восстановиться. А если уж так получилось, что в главном горде клана не было мальчиков, то главы выстановились мужья. Их зачастую выбирали из семей, которые уже состояли в клане, или же присоединялись к тем, кто крупнее. Опять же, всё ради расширения влияния территории и власти. И в самой экстренной ситуации, если глава клана внезапно погибает, а девушка ещё не выбралась замуж, то новой главой становится старшая дочь. В Японии, Российской империи, американской республике и Китае это было очень большой редкостью. Ритуал проводился в фамильном доме Кикути, который располагался на побережье Токийского залива. Одноэтажный дом в классическом японском стиле с покатыми крышами и стенами из специального картона. Честно говоря, Я не особо доверял таким строениям в современном мире, но таковой традиции... Народу собралось много. Среди приглашенных гостей была княжна, вся семья Камата, вся семья Судзуки, госпожа Стоун, семья Агава, семья Чихиры и принцессы Айуми. Но это, по крайней мере, те, кого я знал. Большая часть людей была для меня незнакома. «Что-то я волнуюсь», — тихо прошептала Асами, спрятавшись от своего жениха за меня и княжну. Не переживай. Ему сегодня точно нет до тебя дела, ответила его сочество. И черв, а ты когда нюбал на ритуал посвящения? Честно говоря, нет. Я вообще раньше с аристо не контактировал. Ну, в каждой стране этот ритуал выглядит по-разному. Честно говоря, я и сама на подобном мероприятии впервые. Мне жена хотела сказать что-то ещё, но свет резко погас. Все тут же затихли, и на сцену медленно вышла бабуля в традиционном кимоно. Она хлопнула в ладоши, и с потолка тут же развернулось несколько ярко-красных флагов. Кстати, раньше я не замечал символов у кланов. Ибо, как я уже только что сказал книжне, редко контактировал с аристо. В современном мире символика все чаще оставалась незамеченной и практически канула в лету. Так вот, я впервые увидел настоящие флаги с символом клана Кикути, взлетающий вверх лебедь. Красиво. Это знак киба, он символизирует натержу, тихо прошептала Сами. "Здорово", кинул я. А дальше всё действие разворачивалось на сцене. Минами вышла в традиционном японском наряде. Честно говоря, из-за бледной штукатурки с узорами и чёрного парика я её даже сперва не узнал. Позади неё появились барабанщики и начали отбивать определённый ритм. Бабуля, которая хлопком призвала флаги, вынесла для Минами золотой свиток. Там было что-то типа клятвовы. Но я не совсем понимал это древнее наречие. После того, как Медани закончила, все тут же зааплодировали. Барабанщики ускоряли темп. Да этот раз Бабуля вынесла настоящий самурайский меч, что ты переживал, лишь бы девочка не поранилась. А потом на сцену по очереди выходили люди из толпы, становились к огалени и также произносили перед менами клятво. Каждый раз, как только очередной человек заканчивал, девушка обмакивала лезвие меча в воду. И затем брызгла на сцену. Всего в верности ей поклолось 12 человек руководители четырёх родов, которые входили в клан Кикути. Затем барабанщики начали в нейство колотить, и на сцену вышли танцовщицы с веерами. Весь ритуал вместе с зрителями положился в полтора часа. Как только все стали расходиться, я проник за сцену в небольшую комнатушку. Минами сняла парик и уже смывала с себя тонну косметики. Госпожа Кикути, поздравляю Любнувшись, произнёс я и протянул ей букет из гербер. Ух ты, спасибо большое, обрадовалась Минами. Теперь я, самурай, буду ходить с мечом и всем грозить. Ты умница, достойно держалась. Спасибо, Минами тяжко вздохнула и, отложив букет, подошла ко мне. Её лицо вдруг стало очень грустным. И чего? Мы ещё это не обсуждали. Он что-нибудь сказал перед смертью? Он погиб, смыслью о тебе. Правда? Да. ты была для него целым миром, минами, не зная об этом. Я приобнял её и погладил по пушистым волосам. Всё образуется. Я не знаю, тихо ответила она. Такое ощущение, словно я не из этого мира, как будто я это не я. И честно, уже не знаю, кто я такая. Зато я знаю, прижав минами ещё сильнее к себе, произнёс я. Не бойся, я буду рядом. Обещаешь? Обещаю. Спасибо. Я просто реально запуталась. И мне очень одиноко. В груди пустота. Ты пока в больнице? Да, но Мелвин постоянно приходит и приносит мне книжки с журналами. Однако...» Она слегка отстранилась и взглянула у меня в глаза. «Ты тоже приходи, ладно?» «Не переживай». Я чмокнул её в лоб. «Постараюсь как можно чаще тебя навещать». «Госпожа!» В комнату зашёл телохранитель и свиретпо взглянул на меня. «Да, Сусуки. Я уже иду», — отозвалась она и ещё раз посмотрела на меня. «И чиро?» Я буду ждать. В весьма расстроенных чувствах я вышел из дома и направился к Долериану. «Вечеро», — ко мне подошли княжна и Асами. «Ты как?» «Нормально». Я поговорил с ней только что. «И как?» «Держится». «Это главное. Ты, если что, приходи. Мы с Асами сейчас чай сделаем, посидим», — произнесла княжна. «Хорошо, я только за...» Кивнув, я сел в машину. «Чай с княжной и Асами? А это хорошая идея». выехав с территории дома рода Кикути, я поехал по безной дороге, в надежде проскочить через магазин. Блин, и почему на душе продолжали скрести кошки, очень неприятное чувство. Вдруг от мысли меня тлёг блик фар в зеркале заднего вида. Прямо за мной ехал Range Rover и всеми силами пытался намекнуть мне на то, что надо бы съехать на обочину. И чего им надо? Остановившись, я вышел из автомобиля. Гнедорожник тут же припарковался прямо за мной. и оттуда вышла молодая красноволосая девушка европейской внешности. Симпатичная. Интересно, что ей от меня надо? — Господин Матитзуки? — дружелюбно улыбнувшись, поинтересовалась она. — Да, он самый. Чем обязан? — О, наконец-то я вас поймала. Обрадовалась таинственная незнакомка и всучила мне золотой конверт. — Меня зовут Энн. Я от Ее Королевского Величества. — Ах да, то письмо. — Все верно, господин Матитзуки. Что же, пришло время. «Время чего? Познакомиться с Её Королевским Величеством лично?» широко улыбнувшись, ответила незнакомка. «Вот только этого мне сейчас не хватало». Когда сами и княжна вернулись в академию, на улице уже никого не было. Слишком холодно, и студенты предпочитали греться в своих тёплых комнатках. «Хм-м-м», — княжна с беспокойством взглянула на гараж. Его машины ещё нет. А может быть, в магазин заехал? Да и видите, какие на дорогах пробки. Вечер же, ответила Сами. Хочу дождаться его, ответила Кнежна и направилась в сторону гаража. Ты пока став чайник, хорошо? Да, госпожа, Сами поклонилась и, развернувшись, направилась в сторону общежития. Кнежна подошла к воротам и, прислонившись к створке, начала переваривать в голове всё произошедшее. Минами стала новой главой клана Кикути. Это тяжкая ноша, и теперь, скорее всего, её будут постоянно дёргать по различным вопросам. Только вот справится ли она, выдержит ли это испытание? Сложно сказать. Будет лучше немного поддержать её в этом нелёгком деле. От мысли княжно отвлёк свист реактивных двигателей. Девушка подняла голову и увидела, как сквозь густую пелену облаков прорвался здоровенный спайдер. На нём была символика Российской империи. Обычный транспортник. Видимо, что-то привезли. Спидер медленно опустился, подняв в воздух снежинки, и рюк с шипением отошёл в сторону. Из транспортника вышло два бойца офицера имперского полка и направились в сторону княжны. "Ваше высочество", произнёс один из них и протянул руку. "Прошу вас на борт". "А вот ещё. Что об этом мне идти на борт? Вы у нас плохие новости. Дело в том, что вы, арестованные, должны немедленно проследовать за дами". "Это не слыхано. Совсем с ума сошли. А ну пошли прочь", воскликнул княжна. Вы хоть понимаете, кому это говорите? Вы нарушили приказы о императорского величества, мартверь с красной меткой, который прислали в посольство в начале недели. Холодно ответил офицер и вытащил наручники. А что, этот трус сам сказать не мог? Княжна сделала шаг назад. Бы у этого труса были нет ложные дела государственного масштаба. Из-за спайдера медленно вышел император Павел II и огромной тучей навис над дочерью, злобно сверкая глазами. Ты лишаешься титула. армейского звания и всех привилегий, как ребёнок имперского рода. Поздравляю. Теперь ты будешь жить в Питере, как и хотела, в терме для политических заключённых. Папа, вот внутри книжные, вдруг всё померкло. Ты, ты это серьёзно? Хватит позорить наш род своими обезьяньими выходками. Всё, покойте её. Голос императора напоминал гром во время летней грозы. Офицеры тут же накинули на запястья девушки наручники. Госпожа Изавара тут выбежала к Саби. Что происходит? Асами, мне придётся уехать. Ничего не говори, Чиро, произнесла княжна, и офицеры повели её к Сパイдеру, вслед за императором. Да проклялась мартышка. Злобно прорычал его величество и схватив дочь за плечо, усадил её в кресло для заглушённых. И не сдумываякать лишний раз, княжна была в глубочайшем шоке, но прекрасно понимала, что рано или поздно это должно было случиться. Она последний раз взглянула из иллюминатора на Асами, которая упала на колени и жалобно смотрела на отдаляющий ей спайдер, а затем тяжко выдохнула. «И не вздыхай!» — холодно произнёс император. «Не будет тебе больше никаких комат и чир и прочего бреда. Всё, наигралась!» Впервые за долгое время княжне реально захотелось заплакать. Ни страх перед ядерным взрывом, ни боль от ломающегося барьера, Ничего не заставило бы её по-настоящему пролить слёзы. На сама мысль о том, что она больше никогда не увидит своих близких, выжигала её тело изнутри. Хотелось закричать, просто реветь на взрыв, но Клешня должна сохранять хладнокровие даже в самых экстренных ситуациях. Так её воспитывал отец. Конец книги. Текст читал Александр Башков.